И наконец я получаю третье письмо, опять из американской н а у ч н о исследовательской группы, где работают наши ученые, уже из Сан-Франциско. И наши ученые пишут мне, вы даже не представляете, насколько вы попали в тему, в точку. Мы провели эксперименты, оказывается, и вот это кардинальный момент, главный момент, пожалуй. Всего всей вот этой проповеди за русский язык оказалось, те, кто думают на английском языке, у них более развито, более густое, а значит, более развитое левое мужское рациональное полушарие мозга, а те, кто думают на русском языке, у них более развито правое женское творческое полушарие. Вот. А я все время думал, меня мучил вопрос, почему иностранцы напьются и сразу спать. Я теперь я понимаю. Потому что, когда выпьешь, алкоголь глушит рациональную часть мозга, а это у них и не очень р а з в и т о т в о р ч е с к о е А п р и все о т рубился. Русский никогда не заснёт по пьянке, никогда. Почему? Потому что глушить-то собственно и, и нечего. А твор остатки заглушил и творческая оживает. То, что может наш натворить по пьянке, никто в мире не натворит никогда. Только наш может в новый год начать снежками кидать с балкона в комнату или к д р у г о м у говорит: давай, кто на лыжах быстрее с лестницы с четвертого этажа? Или давай, кто салат оливье в люстру перекидает быстрее? Ты вот в тот плафон, я вот в этот плафон. Больше всех. Страдают от нашего творчества гиды сегодня в Европе. н а ш и же поехали туристами смотреть. И вот, например, из Рима едет автобус смотреть Визуви, Помпеи, обратно возвращается. Ха-ха, это вы были? Я понял, да. Рассказываю картинку, которую вы видели, потому что она каждый вечер одна и та же у наших туристов. В автобусе едут там, скажем, американцы, немцы. После Помпеи, после восхождения на Везуви, они уже отрубились. Это это морфные тела. Они занимают объем кресел, куда их налили практически эти тела. Русские оживают, потому что они подадут д их хоровод вокруг водителя. Водила говорит: "Мешаете? Я за рулем". Он говорит: "Да выпей ты какой-то за рулем, да чё". Я не могу, я за рулем. Какой руль? Прямая дорога. Чего ты на Рим? Чего какая дорога? На Западе это невозможно. Все. Почему? Нерационально. Не приносит прибыли. Что за удовольствие? Зачем петарду в унитаз засовывать? Как зачем? Интересно, она булькнет или нет? Если булькнет, то до какой степени? Им не понять нашей загадочной души, потому что она у нас душа, у нас аналоговая, они понимают только в цифре. У нас даже наркоманы творческие. Ну видел я этих, бель... да, молодцы. Так нравится. Там девушка на свое среагировала, эти, эти на свое среагировали. Повторяю, наши наркоманы. Более творческие. Видел я и бельгийцев и голландцев наркоман. Ну чё пыхнет и всё в отпад идёт. А наш. Я видел, как наш наркоман пыхнул и накурил паровозиком кота. <звы> да, у нас более творческое полушарие. Почему женщины пекут пироги? Это творчество. Наши люди, в принципе, в большинстве своем, занимаются нелюбимой работой дома, должны дотворить, что недотворили на работе. Пироги – это творчество, а иностранцы. Вы видели, что они готовят дома? Микробутербродики, в которых зубочисткой попасть невозможно. Вот почему иностранцы обожают жить у нас. Они, если приезжают сюда, они уже не могут уехать отсюда. Они влюбляются в наших девушек. Они тащатся от этой жизни, в, ко которая, в которой нет формата практически, к о т о р ы й есть на Западе. Это мне один американец говорит: "Ну класс, это только у вас в России могли ехать четверо ребят на Жигулях, а пятеро ребят на Жигулях остановились возле трех девушек, говорит, хотите покататься, залезайте". И те залезли и поехали. А в Калининграде мне Немец говорит: глаза как фары от Бентли светятся счастьем. Говорит, это только у вас возможно на троллейбусе водитель нарушил правила, приехал агаи, только у вас водитель троллейбуса сбежал от г а и на троллейбусе.